эпилог. С того времени, как перестал существовать орден, прошло уже 10 лет. В суете столицы о нем уже успели забыть, словно его никогда и не существовало. За 10 лет появилось много новых тем для слухов и обсуждений. Только единицы помнили, но молчали. Ибо даже руины — Оставшиеся от главного здания этой организации давно уже сравнялись с землей, а на их месте возвели новые постройки. В больших городах, пропитанных политикой, подобная не редкость, в маленьких же такого не бывает. сами только делали вид, что все забыли. Здесь молча каждый год поднимали кубок запавших героев. Шёпотом говорили о тишине, охватившей страну и несомненном тайном существовании великой организации. Здесь здание ордена всё ещё стояло, но целиком превратилось в приют и школу, а смотровая башня стала достопримечательностью. Госпиталь стал больницей, в котором многие прежние работники продолжали помогать людям, как во времена лучшего главы Восточного экзархата. Орден исчез из ксама, но крест с чёрным камнем всё ещё оставался на кладбище. Когда церковь, отказавшись от экзорцистов, была готова перенести могилу Ричарда, жители города встали на её защиту. да так что местной церкви пришлось тихо признать право этого тёмного остаться среди людей. Более того, тут же был поставлен ещё один крест. Символическая пустая могила Стената Аврелара стала ещё одним безмолвным памятником ордену. Сюда не ходили толпы, не преклонялись, опасаясь строгих взглядов королевских гвардейцев. Зато эти две могилы были постоянно усыпаны цветами, а кресты сияли в любую погоду, словно что-то хранило их от сил времени. Артем знал, что силу зовут Камила, которой порою помогали жители города. Сам он приходил сюда не так часто, как хотелось. Но всякий раз, когда появлялся в Ксами, смотрел на блеск металла в лучах солнца. Молчал и вспоминал, за что сражались его учителя. «Так значит, ты всё же живёшь в Ксами!» Внезапно заговорил с ним очень знакомый голос. Артем резко обернулся, невольно положив руку на ремень, где прятал множество разных магических свитков. Он изменился за эти годы, вырос, стал шире в плечах. На его лбу уже сейчас рисовались единичные морщинки, выдающие постоянное напряжение, в котором жил этот молодой человек. Его глаза не стали тусклыми или печальными, в них не мелькала паника. Зато в них ещё ярче отражалась сила настоящего заклинателя-экзорциста. Перед ним стоял брат, которого он не видел все эти годы. Лейн тоже изменился. Он стоял в форме капитана Королевской гвардии, показательно положив руку на рукоять меча. Понимая, что Артем не собирается ничего ему объяснять, Он кивнул в сторону крестов. «Я не мог тебя найти. Ты постоянно регистрировался в новом городе. Даже не надеялся тебя встретить здесь». «Если бы ты хотел, то узнал бы, что Камила живет именно здесь». Холодно ответил Артем, убирая руку. Он не желал видеть брата и говорить с ним. «Зачем мне Камила?» — не понимал Лейн, шагнув к брату. «Она родила сына от нашего отца», — ответил Артем и отступил. «А я помогаю ей». «Боже, зачем тебе жалкий приблудыш?» — устало выдохнул Лейн. Это были те слова, которых ему не стоило произносить. Артем... Напряженный с самого начала этого разговора среагировал, как взведенный арбалет. Не помня уже себя и не сдерживаясь ни на миг, он резко ударил брата кулаком по лицу, да так, что боевой офицер просто рухнул на могилы рядом. — Убирайся и никогда не приходи сюда! — грозно заявил Артем, буквально скалясь. «У меня нет ни малейшего желания разговаривать с жалким предателем вроде тебя!» Лейн злобно посмотрел на брата, вытирая кровь с разбитой губы, и неспешно встал. Вся доброта и снисходительность сползла с его лица. «Эти кресты снесут!» — заявил он холодно. «Таково решение властей!» «Пусть попробуют», — уверенно ответил Артем, разминая кулаки. При этом из-под его черного плаща выглянул серебряный крест с черным камнем, принадлежавший когда-то их отцу. «Я тебя за один этот крест могу посадить до конца жизни, если ты не начнешь меня слушать», — продолжал Лейн с надменной усмешкой. «Только откажись от отца, и я найду тебе хорошую работу, нормальное место жительства. А душу? Ты мне тоже новую найдешь?» Лейн умолк, не понимающий, глядя на брата. «Уходи. А то я покажу, на что способны разгневанные заклинатели в отставке. Тебе запрещено пользоваться печатями!» Высокомерно сказал Лейн, пряча руки в карманы плаща. «Только попробуй, и тебя казнят!» Артем только рассмеялся и шагнул к Лейну, чтобы взглянуть в его тёмные глаза. «Убирайся в столицу и создавай себе карьеру. Но если ты ещё раз приедешь сюда...» Я не пожалею своей жизни, чтобы забрать твою. Сказал он тихо и тут же просто прошел мимо, задевая брата плечом. Теперь он точно знал, что стал сильнее Лейна, что мог дать ему отпор, и никакая власть или деньги не помешают ему в этом. Высокомерный взгляд старшего брата Его положение, звание, должность, золотые погоны на плаще — всё это делало его ничтожным в глазах Артема. Они были разными настолько, что никому бы даже в голову не пришло, что эти двое могли быть детьми одной матери и отца. Ни их желания, ни стремления, ни даже ценности не были похожи. Эта встреча взволновала их обоих. Но если Лейн злился и испытывал дикое желание отомстить, то Артем, уходя, окончательно убедился, что сделал много лет назад правильный выбор и теперь следует верной дорогой. На его губах появилась та самая улыбка, которую когда-то часто видел на губах Стэнета Аврелара. Именно с этой улыбкой он тихо шагнул в старый отцовский дом. — Я вернулся! — объявил он с легкостью и тут же поймал на руки бросившегося к нему навстречу мальчишку. «Брат — Брат! — закричал темноглазый ребенок полный счастья. Подхватывая его на руки, Артем почти смеялся. «Ты хорошо себя вел, Нор?» — спросил он. «Да, командир!» — объявил мальчик. «Я ничего не натворил, никого не обижал и никому не выдал наших тайн». Артем поцеловал его в лоб и опустил на пол, чтобы разуться. «Значит, ты заслужил награду!» В проходе показалась Камила. «Ты как раз к ужину», — сообщила она. Только эта Камила была уже не той стройной, лёгкой девушкой. Скорее, это была исхудавшая женщина с тоскливыми глазами и мягкой, доброй улыбкой. Она посмотрела на мужчину и тут же скрылась, чтобы спросить уже из кухни. «Ты надолго?» «Нет, дня на два». «А там мне нужно будет отправиться в Шерд». Он зашёл на кухню и попытался стащить кусок пирога, но тут же получил полотенцем по руке. «Что ты как маленький?» — негодовала Камила. «Сейчас будем есть нормально. Иди мой руки». «А ты посмотришь мою рану?» — спокойно спросил Артем, корча рожицу маленькому брату, который посмеивался над ним. «Что-то серьёзное?» «Меня одержимо укусил. Рана плохо заживает». «Вот как ты только умудряешься!» «Ну, тайно работать сложнее». Артем лишь пожал плечами и вышел из комнаты. Камила последовала за ним. «Показывай сразу». Как работник госпиталя она всегда осматривала раны родственника. Артем же не спорил. относясь к ней как к союзнику и другу. Он сбросил плащ и рубашку, открывая следы зубов на плече. Сложно было представить, что так укусить мог человек. Глубокие следы покрылись чёрной коркой, от которой тянулись тёмные полосы по коже. «Тебя на заражение проверили?» В первую очередь спросила она. «Да». «Но можешь проверить ещё раз?» Камила отступила, чтобы достать нужные ей лекарства и бинты. В это время маленький Норос подскочил к брату и стал внимательно изучать рану. у — протяжно проговорил он. «Страшно, но я всё равно пойду по стопам отца». Артем сел на край дивана, усадил малыша к себе на колени, и тихо прошептал, «Само собой, ты ведь тоже сын Авелара». Мальчик гордо поднял голову, чувствуя, что где-то за этими словами прячется нечто действительно великое. «Правда, что ты в мои годы был уже послушником?» спросил он. «Почему мне нельзя?» Артем вздохнул. «Время другое!» — проговорил он. — Но я постараюсь заняться твоим обучением. — Я уже много умею! Мальчик вскочил, выбежал из комнаты и вернулся с деревянным мечом, чтобы долго показывать разные приёмы, которым его научил старый экзорцист распущенного ордена. Артем смотрел на него и улыбался. понимая, что когда-то сам держал именно этот меч, что отец располагал свою руку поверх его детской ручонки и медленно, аккуратно направлял её. Теперь же Артему казалось, что порой в бою всё так же невидимая рука ложилась поверх его ладони, чтобы сделать движение увереннее, а магию сильнее. Думая об этом, он даже не заметил, как Камила обработала его плечо и закрыла рану повязкой. «Ну хватит, Нор, у тебя ещё будет время всё показать брату. А сейчас давайте есть». С ней никто не спорил. Подобно самой обычной семье, они ели простую еду, пили чай и смеялись с выхода к ребенку. Словно никогда не было ни битв, ни бурь. Тьмы. Вот только каждый из них знал, что борьба бесконечна, что новый тайный орден ничуть не слабее прежнего, а их дело остаётся правым. А главное, что где-то там, за гранью реальности, всё ещё есть чёрные глаза, которые следят за ними. Сильные руки по-прежнему сжимают меч, а белые волосы блестят в сиянии заклинаний кирхара. И совершенно неважно во что будут верить все остальные люди вокруг этого дома Не неважно, что скажут власти и напишет история. Мы дети авелара говорил Артем брату мы дети ордена креста, мы экзорцисты по крови когда нибудь. Ты по-настоящему поймёшь, что это значит. Когда-нибудь ты увидишь тьму в словах простых людей и свет в чёрных глазах. Тогда ты и поймёшь, за что мы сражаемся. Мальчик спал и ничего не слышал. Он просто знал, что Орден вновь существует только благодаря Рейнхарду. Мечник возглавил его после заточения Стеннета. После Рейнхарда главой стал кто-то ещё. И когда-нибудь Орден возглавит его брат или он сам, потому что всё в этом мире возвращается к справедливости. Так ему сказала мама. А он поверил.